Наука. Глава 8 часть 1 Казалось бы, Нагномор мог поддерживать свою физическую форму только примерно две минуты, с вложенными мимиком в ритуал почти тысячью очков МП. Когда время закончится, он превратится в пыль и исчезнет. Похоже, это было характерной особенностью того, как действовал этот ритуал. Демон, призванный из мира за гранью, обладал огромной силой, но его тело через некоторое время быстро истощалось. Другие два ритуала преподношения, о которых знал Мимик, вероятно, будут идентичны по своей сути. Тем не менее, даже если это временно, рабство высокорангового демона являлось не более чем просто средством для достижения поставленной цели. Выполнение этого ритуала делало чудеса с его опытом в мастерстве по навыку демонологии и у него оставалось много крови тролля, поэтому на данный момент он уже успел повторить вызов трижды. Кажется, Ксера постоянно жаловалась на сложившуюся ситуацию, и даже Кора по какой-то причине пыталась убедить своего хозяина прекратить использовать ритуал. Что касается Нагномора, он по понятным причинам был самым недовольным и жаловался громче остальных. И в прямом, и в переносном смысле. Однако все недовольные были полностью проигнорированы, так как упрямый Бокси делал все, что хотел. Но единственное, чего нельзя было игнорировать, это постоянный звон в голове мимика. Эта хрень продолжалась уже в течение последнего часа или около того. Почти сразу с тех пор, как физическое тело Нагномора впервые превратилось в пыль. Фамильярам, включая Нагномора, можно было просто приказать заткнуться. Но здесь подобное явно не прокатит. Колебания отличались от обыденных звуков, слышимых мимиком. Казалось, что-то тычет прямо в мозг монстра, пытаясь привлечь его внимание. Ну, казалось, что звон не уйдет сам по себе, и даже существо с почти бесконечным терпением не может вечно слушать эти назойливые звуки. Поэтому он решил принять неизбежное. Да... «О, ну, наконец-то!» — раздался хриплый, скрипучий голос из-за грани. «Привет, приятели, это Карл из «Демоны и мы».» Это был первый случай, когда демоны и мы связались с Мимиком напрямую. Правда, Мимик всего трижды говорил с ними, но дело это не меняло. «Привет, Карл. Итак, слушай, я звоню по поводу повелителя Нагномора». Мы получили некоторые тревожные жалобы, и мне нужно получить вашу точку зрения. Не возражаешь, если я задам тебе несколько вопросов? Я занят. Кстати, я не перестану звонить, пока ты мне не ответишь. Ладно, я слушаю. Как именно вы вызвали повелителя в физический мир? Я провел ритуал. Который из них? С рисунками, песнопением и прокалыванием. Ты должен быть более конкретным. Практически во всех демонических ритуалах присутствовал хотя бы один из этих элементов. А во многих и все три сразу. Эта штука... Э, преподношение. Значит, это было преподношение на Гномору. Да, это. А как была выполнена часть церемонии заколоть чистую деву ударом в сердце? Спросил Карл. Я сказал закуски сделать это. Извиняюсь, закуски? Да. Кто это? Мой фамильяр. Эм, который? А, тот, у кого есть волосы и ногти. А, синий или красный? Синий. Ладно, и по вашему мнению, сукуб, может читаться чистой девой. Она женщина, которая не была отравлена или больна. Другими словами, она была чиста, кроме крови, по крайней мере. О, ничего себе, ладно. Кажется, теперь это обретает смысл. Суть магии заключается в том, что она в значительной степени полагается на ум заклинателя и имеет очень точную формулу, поэтому совершенно разные по складу ума люди получали очень похожие результаты при касте одного и того же. Однако ритуалы и подобные формы имеют более свободные требования и могут легко подаваться влиянию восприятия и предубеждений самого человека. Другими словами, если мимик искренне верил в то, что ксера чиста, она будет чистой, по крайней мере на время проведения ритуала. «Опаснее клинических идиотов, только креативные», — пробормотал Карл себе под нос. А? «А? Не обращай внимания. А что по поводу части с сердцем приказал закуской отрастить одно. «А? Но суккубы не должны быть способны изменить свою внутреннюю структуру до такой степени!» «Ага. Надо было показать ей, как правильно создавать сердце из кожи. Она...» Очень глупая. П, -п, п подожди ты приказал своему фамильяру отрастить сердце вне тела? Да. Святое дерьмо. Честно сказать, я впечатлен. Я бы никогда даже не подумал об этом. Окей, продолжил Карл. И какова была ваша цель при вызове Нагнамора? Опыт для навыка демонологии. Чего? Только это? Да, Не свержение неугодных королевств, ни подчинение древних существ ужасающей силы. Не а Подождите, пожалуйста <музыка> Странный звук начал играть внутри головы мимика. Монстр ранее никогда подобного не слышал, но оно оказалось довольно приятным. А, это должно быть та самая музыка о которой он смутно знал. Удивительно, как звук может быть настолько вкусным. Он сидел и наслаждался мелодией около пяти минут, прежде чем Карл вернулся на линию. «Извиняюсь за задержку. Не могли бы вы выслать мне свой статус?» «Окей, высылаю». «А, вижу, ты получил имя. Бокси Тимонин, вот...» «Секунду, пожалуйста!» Ну что ж, это не было похоже на Карла. Обычно, когда речь касалась работы, демон был довольно быстр и собран. Хотя Бокси и сам никуда не спешил. В настоящее время он накапливал ману для следующего ритуала. И музыкальное сопровождение в любом случае было очень вкусной штукой. «Еще раз извиняюсь, Монин... Монин, вот...» «Просто, Бокси, достаточно». Мимик не особо возражал против того, чтобы его называли «Мистер Моннинвуд». Но Карл, по-видимому, не мог правильно это произнести. А если он не может правильно произнести, тогда он не должен этого говорить. «Хорошо. Смотри, Бокси, я буду с тобой прямолинейен. Вызывать повелителя Нагномора с использованием вашего фемлияра больше не выйдет». «Почему?»